Глава 16 н е т Андрей не планировал шпионить за капитаном. Это вышло случайно. К медицинскому отсеку он пришел в поисках Медведева. Балычев разыскивал напарника как раз для того же, чем планировали заняться физик и капитан. Хотел предложить тому напиться. С самых первых часов пребывания на Осирисе Андрей понимал, что не вывозит таких психических нагрузок. Сначала ему даже казалось, что он сходит с ума. Особенно страшно было осознать, что на все мысленные реплики тебе, помимо твоего желания, кто-то отвечает. Такая беседа не имела ничего общего с тем банальным внутренним монологом, который, по уверению психологов, является нормой для любого человека. у Балычева появился реальный собеседник. Умный, хитрый, коварный и злой. Ужас ситуации был в том, что Балычев сразу понял, собеседник этот никто иной, как он сам, точнее, его худшая версия. э т а к и й тайный Балычев, которого настоящий Андрей уже знал и всегда боялся. Этот второй Балычев появился еще там, на Марке, в момент столкновения рудовоза с блестящей штуковиной. Тогда в запаре никто не обратил внимания на крики Андрея. Все решили, что он просто испугался. Как бы не так. В тот момент его сознание разорвалось надвое, и первому Балычеву пришлось встретиться лицом к лицу со своим двойником — своим альтер-эго, с тем, вторым Балычевым, которого он прятал от людей всю свою сознательную жизнь. Мало кто понял бы тогда Андрея. Трудно описать, каких усилий стоило ему скрыть факт присутствия в голове этого навязчивого голоса. Своего собственного внутреннего голоса, но принадлежащего отныне еще одному человеку. Человеку, из-за которого, откровенно говоря, Андрей и вел себя по жизни, как полный мудак. Так он спускал пар, стравливал давление, копившееся в нем всю жизнь. Андрей понимал, что тот, второй Балычев, зло. Зло, если и не воплоти, то по сути своей зло, поддавшись которому самого Балычева, будут ждать только неприятности. Все свои сорок лет мужчина умудрялся держать это зло в клетке, лишь подкармливая его время от времени. Каждая матерная фраза, каждый хамский поступок, каждый пошлый анекдот, все, что позволял себе Балычев оригинальный, шло во благо и сдерживало порывы того, второго Балычева. Андрей понимал, что выпускать этого монстра было нельзя, но и убить его он не мог, поскольку это было бы равносильно суициду. Так и жили они бок о бок, надзиратель и его заключенный, до тех пор, пока узнику не подвернулся шанс побега. Ключом к побегу стал нейроинтерфейс Осириса. И второй Балычев... Воспользовался этим незамедлительно Андрей не понимал Как тому второму Балычеву Удалось завладеть частью его сознания И не знал, что теперь с этим делать Ему было страшно, очень страшно Ну, как эта медичка мирская Вызнает правду, что с ним будет Вернее всего, они признают тебя психом Накачают снотворным, свяжут и о с т а в и т в каком-нибудь отсеке поддыхать. Такое предположение выдвинул второй Балычев. После такого красочного пророчества Балычев первый старался лишний раз в диалоги с командой не вступать, эмоции держать под контролем и на мирскую не засматриваться. Не всегда получалось соблюдать все три пункта, но тем не менее... Андрей старался, и старания его принесли определенные плоды. Второй Балычев стал вести себя скромнее. В последние сутки этот второй Балычев и вовсе вел себя спокойно, даже рассудительно. Подсказывал первому Балычеву, где и что сказать, как реагировать на людей, чем заняться — Он ни разу не спровоцировал Андрея на какую-нибудь подлость или язвительный комментарий в адрес команды. Поискать Медведева в медицинском отсеке тоже было его идеей. «Пойдем напряжение снимем», — внезапно предложил второй Балычев после тяжелой работы по разбору шлюзовой камеры. Андрей уже находился в своей каюте, но тем не менее разговаривал с собой в полголоса. «Я не могу», — отозвался он шепотом. «Возле нее все время Корнеев трется». И после этого я у него злой, усмехнулся второй Балчев. Я имел в виду не трахнуть медичку, а употребить алкоголь, накидаться, выпить с кем-нибудь. Дошло? Ты же понимаешь, что если не расслабишься, тебя удар хватит, или я полностью займу твое место. Так что... В своих интересах расслабиться, поговорить с кем-нибудь по душам, а может, и песни погорланить. И никаких мыслей о девках. Особенно о ней. «У меня закончилось все давно», — шикнул Андрей, хотя выпить действительно хотелось. «Ты же знаешь, у кого может быть». Андрей знал. «У Витьки всегда было». Он быстро вышел из своей конуры и направился к каюте Медведева. Но Виктора там не оказалось. Балычев прогулялся до кают-компании, встретил там в е р ш и н и н о й и поинтересовался у того. «Медведь не видел?» «И тебе доброго утра, Андрей!» С упреком в голосе поздоровался пилот. «Нет, я не видел Виктора. Если он не у себя, то либо в медотсеке, либо возле шлюза поищи». Не поблагодарив пилота за подсказку, Балычев направился к медицинскому отсеку, где и услышал чью-то оживленную беседу. Андрей узнал голос капитана и физика. Спрятаться же в подсобку и послушать, о чем они там беседуют, предложил именно второй Балычев. Причем гад, таким елейным голосом предложил, словно... знал заранее, что ничего хорошего Балычев не услышит. Андрей даже заподозрил свое альтер-эго в том, что тот нарочно подстроил все это, прекрасно зная, что Медведева тут нет. «Как чудесно все складывается! Не находишь?» Тем же противным, заискивающим голосом поинтересовался Балычев злой, когда капитан и физик покинули медицинский отсек. Нельзя сказать, что Андрей был сильно удивлен новой информацией. В сложившихся обстоятельствах рассчитывать на хорошие новости и не приходилось. Но это уже было перебором. «Чего, бля, хорошего? Ты сам все слышал. Пять капсул. А нас девять ра. И об этом знает только капитан-физик и ты». Физика можно вычеркивать, лишних остается трое. «Что значит лишних?» Возмутился Андрей, и его альтер-эго тут же перешел в наступление. Только сейчас Андрей понял, что все это время второй Балычев лишь притворялся тихоней. Сейчас этот монстр говорил с Андреем жестко и з п о з и ц и и силы. «А ты сам еще не понял расклад?» «Давай-ка я р а з ж ь ю тебе, дурачок!» У нас всего пять капсул на восьмерых. Благородный физик чувствует вину за свои прежние грешки и уже принял решение, которое играет нам на руку. Поэтому считаем остальных. Две дамы. Их, естественно, пропустят вне очереди. Капитан, само собой, займет еще одну капсулку. Он же должен обо всем доложить спасательной миссии. Остаются всего две капсулы и куча взрослых мужиков. Васильев, Медведев, Корнеев и мы. Чмошник этот, геолог ваш, на всю башку отбитый, так что ему место в капсуле обеспечено. Такого побоятся ь оставить без присмотра. Мирская упрется и без Корнеева в гибернацию не ляжет. И Медведев, добрая душа, скорее всего, сделает жест доброй воли и уступит свое место инженеру. у а т тебя, друг мой, никто и не спросит». Слишком уж ты для них хм. говнистый. Просто поставит перед фактом, мол, мест больше нет. Добро пожаловать в ряды героев. Хе -хе -хе. А, так что вариантов у нас нет. Ты предлагаешь... Андрей даже думать боялся, на что намекал злой Балычев. В горле от этой мысли пересохло... Ноги подкашивались, опасаясь потерять равновесие, он вышел из своего убежища и уселся прямо на пол в коридоре. И хорошо, что сел, в голове тут же раздался злорадный хохот. — Господи, да чего ж ты жалок? «Да не намекаю я, балда, я прямо говорю, что тебе придется помочь нашему капитану определиться с тяжелым моральным выбором. Сопкин слабак, он сам никогда не решится выбрать. Нам же с тобой никак нельзя оставаться тут, и ты знаешь почему». «Да», — прошептал Андрей, глядя в одну точку, — «я знаю, я не могу тут остаться». мы «Не можем тут остаться», — поправил жуткий голос. «Нужно только подгадать момент и вывести из игры троих». «Троих?» — Андрея накрыла паника. «Дышать стало нечем. Он изо всех сил старался не потерять сознание, жадно хватая ртом воздух». Мысль об убийстве хотя бы одного человека уже была для него невыносимой, каким бы крутым он не пытался выставлять себя на публике. Вся его бравада, вся его уверенность в себе, все эти мышцы, крутые костюмы, девочки, мотоциклы — все было напускным. Все было лишь образом, призванным скрыть одно. Балычев — неудачник. Обиженный и опущенный еще в детстве терпила. а н о вот видишь, дружище, ты сам все про себя понял. Мне даже не пришлось напоминать тебе, откуда взялся я и почему ты так долго меня ото всех прятал. Теперь настало наше время. Хе -хе. Настало время мести!» Они все ответят за свои грехи. «Но...» Это ведь были не они. А какая разница? Не они, так другие тебя опускали. Не тебя, так кого-то другого. Все они слащавые, успешные, образованные, богатые и удачливые. Думаешь, они получили все это просто так? Нет, друг, они шли по головам, они унижали, они били, они гнобили за счет таких, как ты». Они выползают наружу, в ы б и в а е т с я наверх. И что теперь? Ты позволишь этим ублюдкам забрать у тебя жизнь, а вместе с ней и жизнь твоей сестры? А, в пользу кого? А? Медведева? Васильева? Марр? Но они... «Ни в чем не виноваты!» — взмолился Андрей, падая на пол. Сопротивляться второму Балычу становилось невыносимо больно. «Виноваты все!» — заорал голос в голове, разрывая сознание. «Все до единого! Или ты забыл, что твоя сестра? Ну, хватит!» — плакал Андрей, корчась на полу в муках. «Прекрати! Если умрешь ты, умрет и она. О н е никто не позаботится». н затем ли ты полетел к черту на рога, чтобы заработать на ее лечение? Я никого не убью!» — рычал Балычев, сжимая руками голову и затыкая пальцами уши. «Посмотрим!» — злобно прошипел голос и погасил его сознание. Вместо привычной картины мира... Андрей увидел далекое прошлое. Вот он в детском саду, глупый и беззащитный, идет на тихом часу в туалет. Он думает, что все дети спят, а потому ничего не боится и никого не стесняется. Он достает свое детское хозяйство и зажимает его резинкой от трусов. Маленький стручок задорно приподнимается – чем сильно веселит глупого Андрюшку. Мальчик идет через всю группу в туалет, улыбается, стучит пальцами по стручку и сопровождает каждый такой удар веселым, слобым. Блим! Блим! Игра нравится н е с м ы ш л ё н о м у ребенку, и тот слишком ею увлекается. К туалету он подходит... с уже готовой песенкой в голове и широкой улыбкой на лице. Блим-блим-блим-блим. Но как только он поворачивает за угол к маленьким детским унитазикам, выстроенным в ряд, улыбка моментально сползает с его лица. Он натыкается на группу ребят, прогуливающих дневной сон в туалете. Дети в таком возрасте очень жестокие и безжалостные, и его торчащий из-под резинки стручок вместе с этим дурацким блим-блим тут же становится мемом и предметом постоянных насмешек. Уже через час все дети в группе, а после и все дети на улице, знали о том, что Андрюшка Балычев – дурачок, каких свет не видывал, и звали его отныне и не иначе, как Блим-Блим. Андрей с усилием воли вернул себе сознание. Он не желал вспоминать о том, что было дальше, и честно признался в этом своему двойнику. «Будешь вести себя хорошо, я подумаю, стоит ли ворошить прошлое. А пока, малыш Блим-Блим, Давай-ка поразмыслим над кандидатами. Следующие три дня Балычев пребывал в состоянии постоянного нервного напряжения. Тот, второй Балычев, денно и нощно донимал его жуткими видениями из прошлого. Среди них были и смерть родителей, и детский дом, и та самая страшная ночь, когда он почти потерял родную сестру. Андрей терпел. Он вывел для себя простое правило — не оставаться надолго одному, когда второй Балычев просто свирепствовал, и не оставаться ни с кем один на один, только в компании по трое-четверо. Понимая, что в любой момент может сорваться и напасть на одного из выбранных его альтер-эго людей, Андрей просто лишал сам себя такого шанса. Конечно, его странное поведение не осталось незамеченным, но уж лучше глупо выглядеть и нелепо объяснять свои нелогичные поступки, чем дать вырваться на свободу внутреннему демону на худой конец Особо придирчивых можно было и послать куда подальше. Два дня назад физик разговаривал с Медведевым и просил того вновь наведаться на Марк-10. Ильин не стал вдаваться в подробности, просто сказал, что так нужно для его работы, а Медведев лишних вопросов не задавал. «Надо так надо», — сказал он, — «будем готовиться». Балычев слышал этот разговор, но сделал вид, б у д т о его это не касается. Виктор обещал составить с Корнеевым план предстоящей вылазки и наметил операцию на послезавтра. Остальные члены экипажа, почти ничем не занятые, слонялись по Осирису без дела и часто вели себя странно. Пристально наблюдая за своими коллегами, Балычев сделал вывод, что странные видения и голоса донимают не его одного. Тут же ожил второй Балычев и подлил масло в огонь. Мол, тебе, дружок, вовсе не кажется, каждый из этих людей пережил в прошлом нечто такое, что сейчас может повредить рассудок. «Трудно поверить», — говорил голос, — «но даже твоя ненаглядная Валерия может на поверку оказаться шлюхой, на которой пробу негде ставить». Мар, по его мнению, могла быть тайным садомитом в прошлом, а Тихоня Васильев вполне тянул на роль серийного убийцы. «Кто знает», — нашептывал по ночам голос, — «может, тебя самого, Андрюшка, п о д у м ы в а е т Грохнуть, удавить по-тихому и подстроить все так, словно ты сам удавился. Может, хватит уже девственника изображать? У тебя яйца есть, в конце концов, тряпка ты половая. В одну из таких ночей, когда второй Балычев разошелся не на шутку, Андрей ничего иного не придумал, как просто выйти из своей каюты в ночь, и начать праздно шататься по длинным коридорам Осириса. Так он хотя бы мог контролировать свое тело. Андрей чувствовал, что второй Балычев уже подбирается к нему все ближе. В скором времени он уже не сможет поручиться за полный контроль над собой и начнет представлять угрозу для окружающих. Андрей старался эту мысль не развивать и хранил ее на задворках сознания, считая, что сможет таким образом обмануть своего двойника. По его задумке, как только он почувствует, что теряет над собой контроль, он все расскажет мирской, потребует накачать его сильно действующими препаратами и запереть в одной из секционных. С этими мыслями он и бродил по кораблю, пока не забрел к медицинскому. ку. Несмотря на поздний час, Гермодверев в нем была отворена, и б а л ы ч е в о это насторожило. Он перешел на тихий шаг и бесшумно подкрался к медотсеку. Мало ли что еще удастся подслушать. Ощутимо пахло паленой проводкой, даже в приглушенном ночном освещении было видно задымление». Внутри кто-то негромко ругался. Смысл было не разобрать, лишь отдельные фразы и слова, но по звукам было понятно, что кто-то там сильно возбужден. Балычев рискнул и тихонько выглянул из-за угла. То, что он увидел, просто поразило его. Под одной из капсул, как раз той, что была открыта, лежал физик Ильин. Лихо а т е р я с ь даже богатого лексикона Балычева не хватало, чтобы понять в с ё Физик курочил капсулу, да так ловко, что она вся искрилась. Прямо на глазах Балычева капсула вспыхнула. Резиновые трубки внутри нее начали плавиться, раскаленный каучук и чадящая пластмасса начали капать вниз на тело, руки и лицо физика. Тот истошно завопил и начал выбираться из-под агрегата. Заревела пожарная сигнализация, включилось аварийное освещение и проблесковые маяки тут б а л ы ч е в о накрыло. «Ты, б л чего натворил?» Не ожидавший, видимо, в столь поздний час быть застуканным на месте преступления, Ильин обернулся. Последним, что физик увидел четко, был летящий в его лицо здоровенный кулак п а л ы ч е в а Страшный удар оператора Буровой выбил из хрупкого физика дух. Пожилой мужчина упал навзничь. и приложился затылком, а пол настолько сильно, что у Балычева даже сомнений не возникло. «Убил!» «Добей его!» — тут же оживился внутренний голос. «Он капсулы хотел уничтожить!» «Тварь!» — истерично заорал Балычев. «Сейчас он всецело поддерживал своего внутреннего визави!» «Ильин на его глазах уничтожил капсулы, и кто его знает, сколько их, еще он сегодня успел бы раскурочить, не подоспей, Андрей, вовремя!» Он оседлал ничего не понимающего и хаотично размахивающего перед собой руками Ильина. Огромная ладонь Балычева сжалась в кулак и налилась свинцом. «Еще секунда, и Ильин получит травму головы, несовместимую с жизнью!» «Это Балычев понимал четко!» Сейчас Андрей полностью отдавал себе отчет в своих действиях. Тот, второй Балычев, был вообще не при делах. Это он, настоящий Андрей Балычев, хотел убить физика Ильина, убить за то, что тот лишил как минимум одного члена экипажа шанса на спасение. Андрей медленно с оттяжкой замахнулся и впечатал в лицо н а к а у т и р о в а н н о г о физика а «Страшнейший удар».